Глава 23 Все утро я провела в такой задумчивости, что чуть не посолила сладкий пирог. Счастье, что Амелли за руку ухватила. Лейран после утренней дойки и кормежки ушел в большой дом доделывать печь и что-то там еще. А я, как обычно, крутилась на кухне. Привычная работа не мешала думать. Итак, неизвестное мне Терио Раккексгольм прекрасно известна владелица тела. Старушка умерла, и, похоже, она была этой красавицей бабушкой, а может и прабабушкой. Строгое предостережение не возвращаться домой незамужней все еще звенело в голове. Я как-то пропустила момент принадлежности. Не расспросила Лейрана, не поискала информацию в газетах, но, судя по брачным объявлениям и кое-каким сплетням на ярмарке, женщины тут до сих пор оставались практически товаром. Что делает товар ценным? Молодость, красота, приданное, связи и перспективы. Внешность у Нинулы безупречная, деньги. Вот денег я в карманах платья не нашла. С другой стороны, зачем девице благородных кровей деньги в кармане карнавального платья? Если только она не натянула это платье, чтобы сбежать из дома в крестьянском виде. Не нашлось под рукой платье служанки, хламиды монахини или мальчишеских штанов. Карнавальное платье хотя бы силуэтом напоминающее обычное. Хм, я замешивала тесто для блинов и думала. В каком случае девушка не могла уйти в своем платье, если у нее нашлось время переодеться? Только если ее одежда была упакована. Пакуют гардероб перед отъездом. Выходят, мысли о невесте, сбежавшей из-под венца, мелькали у меня не зря. Возможно, это платье оставили как ненужное, или она, скажем, подарила его родственнице перед отъездом, а потом переоделась в ее комнате. Тут у меня закружилась голова, к горлу подступил ком, и я увидела в голове именно то, что сейчас подумала. Как Нинола срывает с себя роскошное подвенечное платье, бросает на узкую девичью постель, а взамен натягивает то самое коричневое платье с черным суконным корсажем. Ах, вот почему она его выбрала. Потому что это карнавальное платье очень хорошо имитировало крестьянский наряд. И шнуровка корсажа располагалась спереди. Свои обычные платье без служанки Нинолы надеть не могла. «Нина! Нина!» В дом ворвалась счастливая Мелисса и закружилась радостно показывая мне очередной кривослепленный горшочек. Я встряхнулась, улыбнулась, похвалила и принялась печь блины, выставив на стол топленое масло, сметану, варенье, мед, соленую рыбу и ломтики бекона. Пусть каждый сам решает, с чем ему блины есть. Проглотив десяток блинчиков, Мелли вспомнила про отца и убежала звать его к завтраку. А я опять попыталась погрузиться в воспоминания. Что же все-таки произошло? почему впервые за три месяца на меня накатило. Или это покойная бабуля что-то сделала, чтобы Нинола не помнила себя? Дракон пришел, выслушал инструкцию по поеданию блинов и решил попробовать всего понемногу. Я плюхала тесто сразу на две сковороды, снимала душистые блинчики, а в голове снова прокручивались неизвестные прежде события. Большой, богато обставленный дом. Городской. Темное дерево панелей и мепели, дорогие детали интерьера, зеркала, подсвечники, вычурные лампы. Много книг. Бабуля в кресле. Странный ракурс. А, это не забралась на галерею над библиотекой. Хотела найти какую-то редкую книгу, сборник баллад или стихов. Нашла, зачиталась в тихом углу, а тут бабуля пришла с родичами и ведут серьезный разговор. О чем? «Девочка сильная может принять родовой дар», — говорит бабуля. «Бабушка!» — возмущается довольно молодой мужчина. «У нас хватает сыновей!» «Дерек, ты все-таки бестолковый малый!» — качает головой старушка. «Наш родовой дар передается по женской линии!» «Да зачем он вообще, Ринолли?» — фыркает мужчина постарше. «К ней сватается сам Кристобаль!» Граф-то не дурак. Почти с жалостью смотрит на мужчин старушка. «А вы идиоты!» «Кто из вас наложил на девочку печать? Ты, Сэмюэль?» «Ну, я!» — сердито говорит мужчина постарше. «Девчонкам не нужна сила. Пусть копит, пока не замужем, а потом отдает мужу». «А детям?» Старушка смотрит на них почти с жалостью, и это заставляет мужчину взорваться. «Детям-то зачем?» «Сэмюль, а зачем тебе магия?» — мягко спросила его Териора. Тот поперхнулся. «Ты думаешь, граф женится на моей внучке только из-за ее резерва? Или все же потому, что его дети унаследуют величину резерва семьи Кексгольм?» «Это уже неважно мама. Мы подписали брачный договор. Завтра объявим все семье и будем готовиться к свадьбе». На этом Нинула Эренула потеряла сознание, Или так переволновалась, что память не сохранила подробностей. А мне точно было о чем подумать. Вот уж изумился дракон, когда, шлепнув перед ним очередной блин, я спросила. лейран а правда, что мужчина в браке может отобрать магию женщины?»